Взвешены в их присутствии, как это принято среди берегового братства. «Я ничего не знаю о пиратских обычаях», — презрительно сказал де Ривароль. «Но вы быстро их освоили, барон». «Что вы имеете в виду, черт побери? Я командующий армией солдата, не грабителей». «Да?» — Влад не мог скрыть иронии.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 Очень дорого. У него не осталось бы достаточно людей, чтобы удержать захваченную добычу. В конце концов, де Ривароль обещал немедленно уладить недоразумение Он дал слово честно рассчитаться. Если капитан блат со своими офицерами завтра утром явится на Викториес, им предъявят и взвесят в их присутствии все золото, все ценности, а затем... они смогут доставить на свои корабли прочитающуюся им одну пятую долю добычи. В этот вечер корсары веселились в ожидании завтрашнего богатого дележа и ядовито посмеивались над неожиданной уступчивостью де Ривароля. Но едва лишь рассвет забрезжил над Картахеной, причины этой уступчивости стали понятны. В гавани на якоре